Глава тридцать первая. «Уважаемые коллеги! Мы собрались с вами на этот закрытый симпозиум, чтобы обсудить очень важные проблемы нашей спирали в целом и ее витков в частности», – толкался о сцены речь глава исследовательского центра Чокракраспутья, тот самый хранитель, ради которого мы и явились в небесную долину. «После того, как я завернула парней за угол и передала слова реша мы в очередной раз изменили план». «Это не дело», — заявил Скит. «Твой рефлект постоянно говорит что-то важное, когда у тебя нет возможности с нами его сведениями поделиться. Так мы и будем постоянно тормозить». «Да, Рэш, может быть, ты скажешь сейчас все, что знаешь, и не будешь больше меня шокировать?» — поддержала брата я, требовательно уставившись на прижавшегося к стеночке рефлекта. Он задумчиво почесал бок задней лапкой и выдал. «Не могу. Мои знания...» «Они как бы не живут у меня в голове постоянно, а приходят в нужный момент». Вот, нечто подобное я и подозревала. Рэш может ответить на конкретный вопрос или выдать ценную информацию сразу по ситуации, а строить длинные логические цепочки не умеет. «Ты предлагал воздействовать ментально на профессора. Значит, у вас с Шерри уже есть ментальный дар?» — спросил Саверин. «Есть», — подтвердила я, опередив дракона, пока он не выдал, что Мэттер Цен на меня воздействовал менталом. «Точно! Я же могу говорить для вас всех!» — обрадовал Рэш. «Только рядом держитесь». «Уже хорошо!» — выдохнула я. «Но что будем делать с тем, что дикие маги приглашены на симпозиум к гости Выходит, они и правда ничего плохого не задумывали?» «А что с этим поделаешь? Ничего?» — пожал плечами скит. но ну, разве вам не интересно узнать, что ученые будут обсуждать с дикарями?» «Изначально мы планировали покрутиться и получить магию хранителя знаний в фуршетном зале во время перерыва и не забивать голову научными докладами. Но теперь любопытство не позволяло мне закончить по-быстрому и улететь в изобильный». «Интересно, потому что все это очень подозрительно», — процедил Саверин. «Тогда пробираемся в зал. Можно проверить задние двери», — поддержал друга скит «Мы притаились на самом последнем ряду». и, прикрывшись чужими личинами, пытались разобраться в происходящем. «Как вам известно, великие дома предпочитают не обращать внимания на то, что противоречит их видению идеальной картины мира», внезапно заявил Чокрак Распутия, и мы удивленно переглянулись. «А дальше больше. Они закрывают глаза на то, что спираль создана искусственно, а витки никакие не ветки а самостоятельные миры, которые когда-то принудительно притянули, и скрутили в спираль порталами. Но ведь мы с вами понимаем, что делали это совсем другие маги. Зал одобрительно загудел. В те далекие времена не было разделения на великие дома и, прости, природа диких магов. В спираль создали великие универсальные маги и их не менее великие рефлекты драконы. У меня мороз по коже пробежал, а стужа сжал мою руку, словно это почувствовал. Сейчас таких нет. А удерживающая спираль старая магия Постепенно исчезает. Маги великих домов пытаются ее поддержать, но мы с вами знаем, что это почти невозможно. Стихийные маги слабеют. Бестий давно не рождалась а водоворот устранен из-за чудовищных экспериментов дома стужи. Мы со Скитом посмотрели на Саверина, но он недоуменно пожал плечами. Спираль скоро развалится, а что станет цветками одной природе известно. «Да-да, правильно хранитель все говорит». прокомментировал Рэш, вклинившись в небольшую паузу. «Мы, шери велики и пришли спасти спираль». Мне расплакаться захотелось. «Ну вот за что, а?» Скит сжал другую мою руку. «Я почувствовала себя капельку лучше. Ну чего я раскисаю? Вон у меня какая поддержка. Я не одна». «Соответственно, наша с вами задача, коллеги, — предотвратить будущую катастрофу. Как это сделать, пока неизвестно. Но у профессора Микшера Зной есть кое-какие идеи». и он готов с нами поделиться. Прошу, профессор». Скит нахмурился. «Мне кажется, я слышал про этого микшера что-то нелестное». Пробормотал, пока на сцену выходил высокий, потянутый молодой мужчина. «А вот и наш отец», — радостно сообщил Рэш. «Дядя вообще не так выглядит», — возмущенно прошептал Скит. «Но я все равно насторожилась и подобралась, жадно вглядываясь в черты мужчины и пытаясь найти сходство между нами». Помнила ведь, что Фаерхан Зной обладает мастерством метаморфа, однако чего-то ждала. И дождалась. Он заговорил, и меня словно молнией пронзило. «Коллеги, я долгие годы пытаюсь понять, как создать универсального мага. Я произвел расчеты комбинаций различной магической силы, но ни один универсал так и не родился. Однако у меня есть основания полагать, что дело не в комбинациях, о соблюдении закона о балансе матери-природы. Все мы знаем, что сейчас баланс нарушен, а чтобы его восстановить, должен быть создан пятый дом или разрушены существующие четыре. Поэтому я предлагаю сегодня же заняться составлением списка требований к верхушке власти. Слова доносились до меня словно через вату, в ушах стучал пульс. Этот голос мне знаком. Я слышала его в очень глубоком детстве, и забыла, но вот вспомнила. потому что то, что этот голос говорил тогда, невозможно стереть из памяти навечно. Только на время, чтобы не свести ребенка с ума. Неудивительно, что мозг предпочел спрятать то воспоминание. Это было перед тем, как мы с мамой уехали из Изобильного. Она зашла ко мне в спальню утром. «Шерилин, детка, сегодня очень важный день, поэтому ты должна меня слушаться. Поняла?» Мама выглядела неважно. Наверное, денег на кристаллы уже не было. «Да». С готовностью кивнула я, свешивая ноги с кровати поскорее, чтобы ее не расстраивать. «Молодец. Выпей вот это и ничего не бойся. А еще лучше попробуй опять уснуть». Я ничего не поняла. Только же проснулась. И опять спать. Но взяла из рук мамы маленький пузырек и выпила. А потом умерла. Почти. Мое тело безвольно повалилось обратно на кровать. А душа вылетела и забилась в угол под потолком. Оттуда я наблюдала, как мама меня причесывает. «Переодевает и укладывает». Я испугалась и принялась плакать, но меня никто не слышал. А вскоре раздался стук в дверь. Мама пошла открывать и быстро вернулась в комнату с незнакомым мужчиной. «Я ничего не смогла поделать. Шерлин не выжила», — сказала она дрожащим голосом и зарыдала, закрыв лицо руками. «Я доверил тебе на время единственную дочь. Пусть она и неудачный эксперимент, но я бы забрал ее и нашел применение». Страшно зарычал незнакомец. «Как ты могла ее не уберечь? Почему не отнесла к целителю?» «Вот», — мама протянула мужчине бумажку, — «целитель у нас был. Он не смог помочь, только выдал заключение о смерти. Прости, тут нет моей вины. Может, это твои эксперименты? Виноваты в том, что наша дочь родилась такой слабой». «Не говори ерунды. Вот деньги на погребение», — сказал мужчина и ушел. А спустя какое-то время я проснулась. Мама снова дала мне что-то выпить, и я напрочь забыла о том дне. До момента, когда вновь услышала голос Фаерхана зноя. Теперь я отчетливо поняла, что мама меня от отца по какой-то причине спрятала, и еще поняла, что помог ей это сделать какой-то целитель. «Я его неудачный эксперимент», прошептала онемевшими губами. Парни придвинулись ко мне ближе и жали руки крепче. Тем временем докладчик на трибуне сменился. В этот раз слово взяла крупная молодая женщина с хмурым лицом. Кого не знает, я профессор Апада Распутья, заведую кафедрой изучения стабилизации пространства. Так вот, хочу доложить, что времени у нас очень мало. Спираль, если ничего не предпринять, распадется на нашем с вами веку. Те дикие, силу которых использовали для стабилизации витков, истощены, а новых нет. Благодаря работе, сплотившихся в единую организацию иных магов, Теперь властям попадаются только мелкие, совершенно непригодные к выкачке силы дикари. Предлагаю поспешить с требованиями к великим домам, иначе опоздаем». «Мы готовы хоть сейчас!» — рикнул из зала Фаерхан Зной, прятавшийся под личиной профессора Микшера. «Со мной прибыли командиры боевых отрядов иных магов. У нас есть план по захвату столицы и четырех резиденций великих домов. Готовьте требования, и будем выступать». В зале поднялся гвалт. И главе исследовательского центра пришлось задействовать усиливающий голос артефакт, чтобы всех перекричать. «Коллеги, предлагаю сделать часовой перерыв, чтобы все обдумать и собраться здесь уже с готовыми идеями. В фуршетном зале можно промощить горло, перекусить и все предварительно обсудить». Шумно задвигались стулья. Участники симпозиума потекли на выход. Только мы со скитом и стужей остались сидеть в зале, как прижибленные. «Ну, и что будем делать?» Задал вопрос скит на который у нас не было ответа. Загвоздка в том, что мироустройство однозначно надо менять, как и требуют дикари во главе с Фаерханом Зноем и примкнувшие к ним ученые. Только не их методами. То есть будущих мятежников надо остановить, не привлекая к этому власти. Они просто организуют военную операцию и наберут новых рабов для стабилизации пространства. Парни это тоже понимали, поэтому усиленно думали, как поступить. «А мы что, на фуршат не пойдем?» Один Рэш совсем новостями не впечатлился. Но сейчас, когда он о себе напомнил, мне в голову стукнула идея. «Идемте к хранителю», — решительно сказала я и поднялась. «Он знает все и наверняка достаточно умен для того, чтобы придумать, как максимально безболезненно для всех объявить о нашем с появлении». «Ты решила раскрыться?» — уточнил Скит не особо удивленно. «А другого выхода нет», — пожала я плечами. «Раскрыться пора, согласен», – медленно сказал Саверин, оставаясь сидеть. «Но я бы не стал доверять хранителю, который вступил в сговор с нелегалами и одобряет мятеж». «А что ты предлагаешь?» – немного раздраженно спросил Скит. «Да, мне тоже интересно», – уставилась на стуже во все глаза. «Есть у меня одна идея. Только для ее воплощения нам, Шер, нужно пройти брачный ритуал». Я плюхнулась обратно в кресло и схватилась за сердце. «Он с ума сошел?» «Ты что? Зачем?» промямлила я, с трудом придя в себя. «Ничего же себе заявки! Брачный ритуал, это же... Это...» Скит заржал «Молодец, дружище, не теряешься!» Выговорил сквозь фырканье кузен и хлопнул стужу по плечу. Я глянула на скита хмуро, и он пояснил. «Ритуал стужу обезопасит. После него он сможет открыто проявить себя, как водоворот. Кто посмеет заковать в ограничители твоего мужа?» Ну, так-то это логично, и Саверин. С ним хорошо, спокойно и просто. А его поцелую будет во мне что-то доселе неведомое. Однако семья — это ведь не пустой звук. Я хочу, чтобы муж меня любил, а не только пользовался. «Шерри, я совсем тебе не нравлюсь, да?» — хрипло спросил Саверин, заглянув мне в глаза с затаённой болью. Я прикусила губу. «Дело не в этом, просто... Мы же знаем друг друга всего несколько дней». Саверин взял мою руку и приложил к своему сердцу, которое билось часто-часто, и... Озвучивать свои опасения я не решилась. Слишком уж больной уст уже был взгляд, будто от моего ответа зависит его жизнь и счастье. «Шерлин, иногда хватает секунды, чтобы понять. Перед тобой твоя истинная пара. Единственная женщина, которую будешь любить до конца дней», сказал он серьезно. И мое сердце тоже пустилось вскачь. «Ты думаешь, я твоя истинная пара?» «Да, поэтому хочу рискнуть и пройти ритуал истинных. Ты готова рискнуть вместе со мной?» Я кусала губы, не в силах выдохнуть согласия, а парни смотрели на меня, затаив дыхание. Не выдержал Рэш. «Ну что тут думать, шэр Я же уже давно сказал, что это твой бездонный омут. Бери его уже, и пойдем есть вкусных магов. Дождаться не могу нашего внезапного явления и предвкушаю, сколько у нас всего полетит». У меня все пока очень плохо укладывалось в голове, но я встала и протянула саверную руку. Раз Рэш говорит, что мы созданы друг для друга, значит, так и есть. А с природой, и чьи мысли мой рефлект, похоже, периодически выдает, лучше не спорить. Только вот... Я так мечтала о красивом платье, и дядя даже не сможет меня благословить. Пробормотала, спеша за будущим мужем обратно к лазу, через который мы попали на территорию центра. Это не свадьба, Шерри. Свадьбу сделаем потом, когда все встанет на места. Этот ритуал в любом случае проходит без свидетелей и в ритуальных одеждах. Ты не слышала о нем? Это тот, где надо явиться в храм природы, переодеться в рубахе и прыгнуть в пустой колодец? Удивилась я, не сбавляя темпа. Да, он. Боишься? С чего бы? Это точно меня не убьет. Я просто думала, что это сказки. Никогда не слышала, чтобы в реальной жизни кто-то проводил такой ритуал. «Ну, а мы рискнем стать первыми на нашем веку». Настроение у Саверина подскочило до небес. Мы выбрались на улицу и отряхнулись. «Ну что, кто знает, где в небесной долине храм природы?» — спросил мой брат. «Я знаю». Снова самым осведомленным оказался Рэш. «Я же его силу чувствую. Давайте я буду тянуть шер, а вы держитесь за нее. Бежим!» И меня словно подхватило невидимой волной и потянуло влево. «Стой!» крикнул Саверин. «Погоди!» Меня отпустила «Давай я нас метелью перенесу, так будет быстрее. Ты только место мне покажи». «Можно вообще порталом прыгнуть? У нас такая сила есть», сообщил рефлект. «Только шар должна разрешить ее использовать». Я всплеснул руками. «Разрешаю. Давайте поспешим. Пока мы тут спорим, они уже и требования составят, и изобильны штурмовать по ней». Договорить не успела. Нас втянуло в портал и выплюнуло у храма природы, огромного зеленого дерева с круглым дуплом. Дальше события развивались стремительно. Мы вбежали в храм, скит сразу достал кошелек, а стужа выпалил. «Срочно нужен брачный ритуал природы, где переодеться?» Немного ошалевшие служительницы культа только открыли рты, растерянно махнули в нужные стороны руками и приняли пожертвование от зноя. И скоро мы с Саверином разошлись по кабинкам, чтобы в них переодеться, и потом, взявшись за руки, дойти до колодца. Он скрывался в корнях храма, просто круглое окно в бездонную пропасть. Даже ограждения не было. Сделаешь шаг, и все. Казалось, что колодец уходит в самые недры мира, а может, вообще на другой виток. «Шер, я в и я тебя люблю, с самого первого взгляда», проникновенно признался Саверин, развернув меня лицом к себе на краю бездны. «И я тебя люблю, Саверин!» Эхом прошелестела я. Слова дались легко, потому что в них не было ни малейшего сомнения. стуже качнулся мы обнялись и упали в темноту. Восторг! В ушах свистит ветер, где-то шумит водопад и трещит огонь, а ноздри заполняет запах мокрой земли. Кровь закипает. Взрыв! И мы несемся обратно. Миг! И мы опять стоим на краю колодца. «Вернулись слишком быстро. Мне хотелось еще и еще».